Глава десятая «А ну-ка, живо разыщите меня!» — возвал к ним насмешливый голос саван де саркофага. «Сюда, нет, туда, туда!» Они побежали следом за тонкой лентой, размотанной пелены мумии, уходя все глубже под землю. «Да, вот он я!» Они свернули за угол и остановились, ибо длинный холщовый бинт, петляя по полу гробницы, поднимался по стене, обвивая стопы древней бурой мумии, поставленной стаймя в ниши со свечками. Это, заикаясь, сказал Ральф, бенг одетый мумией. Это это настоящая мумия? Да. Из-под золотой маски на лице мумии заструилась пыль. Настоящая! Мистер Саван де Саркофаг! Вы! Золотая маска соскользнула, зазвенев опол, как сверкающий колокол. На месте маски было лицо мумии, коричневая глина, растресканная под натиском солнца. Один глаз запечатала паутина, Из другого текли пыльные слезы, и проблескивало ярко-синее стекло. «Есть среди вас мальчик, одетый мумией», — вопросил голос, приглушенный саваном. «Это я, сэр», — пропищал Ральф, выставив на показ руки, ноги, туловище и медицинские бинты которыми он обматывался полдня до полной мумификации. «Хорошо!» — тяжело вздохнул Саван де саркофак. «Хватайся за холщовый лоскут! Тяни!» Ральф нагнулся, взялся за древние пластыри мумии и... «Как! Рванет!» Лента размоталась, кольцо за кольцом, обнажив большущий нос клюв рептилии и шершавый подбородок и сухую усмешку на припорошенных пылью устах, саван де саркофага, скрещенные на груди руки, повисли. Спасибо, мальчик! Свобода! А то чувствуешь себя свертком, предназначенным в дар царству мертвых. «Ноц! Мальчики! Живее! Запрыгивайте в ниши! Замрите! Кто-то идет! Притворитесь мумиями, мальчики! Прикиньтесь мертвецами!» Мальчики вскочили и оцепенели, сложив руки, захлопнув глаза и затаив дыхание, словно на рельефе с маленькими мумиями, высеченными в древней скале. «Тихо!» — прошептал саван-де-саркофаг. «Приближается!» Погребальная процессия. Целая рать плакальщиц в тончайших золотистых шелках несла игрушечные парусники и медные чаши со снедью, а в их гуще шестеро мужчин, несли ящик для мумии, легкий, как солнечный свет, а вслед за ними — недавно запеленованную мумию в расписанном холщевом облачении в маленькой золотой маске, скрывающей лицо. — Мальчики, смотрите, еда, игрушки! — прошептал Саван де Саркофаг. — Они кладут игрушки в гробницы, парни, чтобы божества приходили поиграть, пошалить, побаловать детей перед тем, как отправить в царство мертвых. Видите? Кораблики, воздушный змей, прыгалки, игрушечные ножики. — Но посмотрите на размер этой мумии, — сказал Ральф из поддушных душных марлевых повязок. — Это двенадцатилетний мальчик, как я. А золотая маска на лице мумии, она во мне напоминает... — Пипкин! «Рявкнули все хором!» — Шш! зашипел саван-де-саркофаг. Похороны прервались. Верховные жрецы озирались по сторонам, всматриваясь в пляшущие тени факелов. Мальчишки в своих высоких нишах зажмурились изо всех сил, затаив дыхание. «Чтобы не шепотка! велел саван-де-саркофаг комариным писком в ушах Тома шороха. Снова зазвучала арфа, процессия зашаркала дальше. И посреди золота и игрушек и погребальных воздушных змеев находилась маленькая новенькая двенадцатилетняя мумия в золотой маске точь в точь, как... Пипкин. «Нет, нет, нет, нет!» — думал Том. «Да!» В отчаянии вскричал тонюсенький мышиный голосок, затерянный, замотанный, заточенный. Это я! Я здесь, под маской, под обмотками. Не могу шевельнуться, не могу кричать, не могу вырваться! Пипкин, подумал Том, подожди! Ничего не могу, я в забодне, пищал он, замотанный в расписные холсты. Идите следом за мной, встречайте меня, разыщите меня в. Голосок затухал, так как шествие свернуло за угол темного лабиринта и исчезло. «Куда идти следом за тобой, Пипкин?» Том Скелтон выпрыгнул из ниши и прокричал во тьму. «Где встречать?» Но в этот самый миг саван де саркофаг, как подкошенное дерево, рухнул из своей ниши. По полу громыхнуло. Бах! «Постой-ка!» Предостерег он Тома, глядя на него глазом пауком, пойманным в капкан собственной паутины. — Мы еще спасем старину Пипкина. Втихомолку, крадучись. Тайком, мальчики. Они помогли ему подняться и размотать бинты, и на цыпочках двинулись по коридору и свернули за угол. — Вот террас, — прошептал Том. — Смотрите, они кладут мумию Пипкина в гроб, а гроб в... этот... как его... — Саркофагус, — подкинул им скороговорку карапок с клавикула. Один гроб внутри другого гроба, а тот внутри третьего. Каждый больше предыдущего и испещрен иероглифами. Рассказывающими историю его жизни. Историю жизни Пипкина! спросили все разом. Ну, или того, кем был Пипкин в эту эпоху и в этот год, тысячи лет тому назад. Вот это да! Прошептал Ральф. Гляньте-ка на картинки по стенкам гроба. Тут Пипкину один годик, здесь пять лет, десять, и как быстро бегает! Пипкин на яблоне, Пипкин делает вид, будто тонет в озере, Пипкин в персиковом саду поедает все на своем пути. Стойте-ка, а это что? Саванда саркофаг наблюдал за оживленными похоронами. Они заносят в гробницу мебель, чтобы он ею пользовался в царстве мертвых. Лодочки, воздушные змеи, волчки, свежие фрукты. На случай, если Пипкин проснется через сто лет и проголодается. Он-то точно проголодается. Что за дела, гляньте, они уходят. Запечатали гробницу. Саван де саркофагу пришлось попридержать Тома, который в отчаянии метался взад-вперед. «Пипкин все еще там, захороненный. Когда же мы его будем спасать?» «Попозже. Длинная ночь только началась». — Мы снова увидим Пипкина, не переживайте. — Потом. Дверь гробницы захлопнулась. Мальчишки подняли бучу. В темноте были слышны чавканье и скрежет при заделке последних щелей и швов известковым раствором и укладке последних камней. Плакальщицы с притихшими арфами удалились. Потрясенный Ральф в своем костюме мумии стоял глядя, как растворяются последние тени. «Вот почему я одет, как мумия?» Он потеребил свои бинты, прикоснулся к древнему лицу из растресканной глины. «Это и есть вся моя роль в Хэллоуине?» «Вся, мальчик, вся!» — пробормотал саванде саркофак. Саркофаг. «Египтяне строили на века, проектировали на десять тысяч лет». «Гробницы, мальчики, гробницы, могилы, мумии, кости! Смерть, смерть! Смерть — это нерв, нутро, свет, душа и тело их бытия. Гробницы без счету с потайными ходами, чтобы никого не нашли, чтобы расхитители могил не могли украсть души, игрушки и золото. Ты, мумия, мальчик!» потому что именно так они наряжались перед лицом вечности, обволакивались нитями, словно коконы, надеялись выбраться из них прекрасными бабочками в далеком благополучном мире. — Познай свой кокон, мальчик, потрогай шершавые покровы. — Получается, — сказал Ральф Мумия, — Завороженно глядя на закопченные стены и древние иероглифы. «Для них каждый день Хэллоуин!» «Каждый день!» — восхитились все. «Каждый день Хэллоуин!» — и «для них!» — показал саван-де-саркофаг. Мальчики обернулись. В подземельях гробницы назревала зеленоватая электрическая гроза. Пол дрожал как от стародавнего землетрясения. Где-то вулкан заворочился во сне, озаряя стены огненным плечом. И на стенах проявились доисторические рисунки пещерных людей, живших задолго до египтян. «Внимание!» — сказал Саван де Саркофаг. «Удар молнии! Саблезубые тигры хватают орущих пещерных людей, их кости тонут в асфальтовых топях. Они идут ко дну, издавая истошные вопли. — Постойте. Давайте спасем хоть кого-нибудь. Огнем. Саванда-саркофаг подмигнул. Ударила молния и запалила лес. Первобытный человек, пробегая, хватает пылающую ветвь и всаживает в пасть соблизубому. Тигр зарычал и наутек. Человек, загоготав от восторга, бросает горящую ветку в вороха синих листьев в своей пещере. Остальные протягивают руки, чтобы согреться у костра, с опаскою смеясь над тьмой, где поджидает желтоглазый зверь. «Видите, парни?» — отблески костра плясали на лице саванда саркофага. «Ледниковый период отступил». Потому что благодаря этому незаурядно мыслящему смельчаку в зимней пещере поселилось лето. Но, сказал Том, где связь с Хэллоуином? Связь? Да лопни, моя селезенка, во всем. Когда ты и твои друзья погибают каждый день, некогда думать о смерти, только бежать. Но когда, наконец, ты остановился? Он коснулся стены, первобытные люди замерли на бегу. То есть время поразмыслить, откуда ты взялся, куда идешь. И огонь освещает дорогу, мальчики, огонь и молнии, созерцание утренних звезд. Огонь в пещере защищает тебя. Только у ночного костра троглодит зверочеловек. Мог, наконец, нанизать свои мысли на вертел и поливать их соусом своего изумления. Солнце умирало в небе. Зима подступала белой зверюгой, не смехами и хоронила солнце. Вернется ли в этот мир весна? Возродится ли солнце на будущий год? Или останется мертвым? Задавались вопросами египтяне и пещерные люди, За миллион лет. Зайдет ли солнце завтра утром? И так начался Хэллоуин. После долгих раздумий, мальчики. И всегда в центре огонь. Солнце. Солнце, вечно умирающее на холодном небосводе. Как же это должно было напугать ранних людей, а? Это же большая смерть. Если солнце навечно погаснет, что тогда? И вот середина осени, все умирает, обезьяны-человеки ворочаются во сне, вспоминая своих усопших за последний год. У них в головах голоса призраков. Воспоминания. Вот что такое призраки. Но обезьяны-человеки этого не знают. Под веками глубокой ночью призрачные воспоминания манили, махали руками, танцевали. И обезьяны-человеки просыпались, бросали хворост в огонь, дрожали, плакали. Они умели отгонять волков, но не воспоминания, не призраков. Так что они съеживались, молились, чтобы пришла весна, следили за огнем — Благодарили невидимых богов за урожай плодов и орехов. «Настоящий Хэллоуин! Миллион лет назад, осенью в пещере, в голове призраки, а солнце пропало!» Голос Саван де-саркофага затухал. Он отмотал пару ярдов бинтов, величественно накинул на плечо и сказал, «Это еще не все! Вперед, парни!» И они выбрались из катакомб в древние египетские сумерки. Перед ними в ожидании вздымалась великая пирамида. — Кто последний на верхушке, — сказал Саван де Саркофаг, — тот Мартышкин дядюшка. Мартышкиным дядюшкой оказался Том.